Глава 5. Прилагая массу усилий, барышни Вустер, миссис Фенхел с двумя детьми и Холлендон медленно спустились вниз по каменистой тропе. Мисс Фенхел и Хокер остались на выступе скалы. Холлендон проявил немалые рвения, чтобы сводить всю компанию к подножию водопада. На их глазах за деревьями с грохотом низвергался поток воды, образуя белый сияющий сноп брызг от которого трепетали листья. А куда подевались мисс Фенхел и мистер Хокер, спросил младший мисс Устер. Нет, правда, где они? Милисента, ответил Холлендон, ласково глядя на неё. Вы всегда так трогательно заботитесь об окружающих. Но мне действительно интересно, где они? Послушайте, мистер Холленден, а что делает литераторов такими особенными? воскликнула старшая мисс Устер, устроившись на подушке из мха у подножия водопада, где зелёная вода низвергалась в каменную чашу, вздымая серебристые облака. А всё только потому, что я заявил, будто мог бы сотворить пищеварительный тракт и получше создателя, если, конечно, принять на веру, что мой сколотил именно он, с упрёком в голосе произнёс Холленден, подошёл к мальчику и оттащил его от края обрыва. Если вы, Роджер, туда упадете, то вам ни за что не реализовать намеченный план стать в 1907 году защитником команды Ельского университета. «По правде говоря, мисс Фустер», — вновь обратился он к собеседнице, — «я не знаю ответа на ваш вопрос. Мне приходилось спрашивать об этом очень многих писателей, но ни один из них так ничего толком и не ответил. Могу вам даже сказать, что эта проблема не дает мне покоя уже много лет. Если хотите...» Давайте я расскажу вам свою собственную историю. Посмотрим, прольёт ли она свет на поднятый вами вопрос. Он задрал вверх подбородок и стал оглядывать окрестности, до тех пор, пока его взгляд не наткнулся на две смутные фигурки, стоявшие на вершине скалы. Да, давайте я расскажу вам свою собственную историю. Миссис Фенхель с интересом посмотрела на него, а старшая барышня Вустер воскликнула: "Давайте, давайте!" Бросив ещё один взгляд на два силуэта на вершине скалы, Холден с видом истинного оратора расположился на большом валуне, пережившем на своём долгом веку множество бурь. Первонаперво вы должны понимать, что я начал свою карьеру, да-да, карьеру, не забывайте об этом, полный решимости стать пророком. И хотя впоследствии злая судьба уготовила мне удел акробата, циркового медведя, журналов и жонглёра юмористических газетных заметок, В один прекрасный день на моих устах запечатлелась улыбка, из-за которой многие меня просто возненавидели, по той простой причине, что она донимала их словно банши. Банши персонаж ирландского фольклора, женщина, согласно поверьям, появляющаяся возле дома, обречённого на смерть. Каждый раз, когда на них находил приступ самодовольства, время от времени меня ставили в известность, что каких-либо значимых прорех в великом полотне вселенной от меня не образовалось. Потом я узнал, что примерно один из двух тысяч человек, с которыми мне доводилось видеться, когда-либо обо мне слышал, но из таковых, слышавших, четыре пятых практически сразу меня забывали. А из тех, кто все же запомнил, половина считали мою литературную деятельность наглым высокомерием. Я с этим смирился, а для защиты взял на вооружение максимум, гласящую, что в этом мире каждого умного человека окружают два десятка дураков. Если вы обожаете математику, то подобный вывод должен вас заинтересовать. Со временем мне удалось развить в себе непомерное чувство собственного достоинства, этого хватило, чтобы другие представители рода человеческого, узнав, что я занимаюсь сочинительством, тут же прониклись ко мне уважением. Из чего можно заключить, что главная задача моего жизненного существования сводится к обману толпы или, как минимум, той её части, которая на меня взирает. Чем я, собственно, и занимаюсь? Теперь мне доставляет истинное счастье отпускать в адрес этой части извитительные смешки. Другие могут поступать, как им заблагорассудится, но лично я ни одной живой душе не признаюсь, что акробата, циркового медведя журналов и жонглёра юмористических газетных заметок никоим образом нельзя считать драгоценной жемчужиной философии или искусства. С напором в голосе подвёл он под своей речью черту. Не верю ни одному вашему слову. — сказала мисс Вустер. — А чего вы хотели от автобиографии? — резко спросил Холландон. — Ну хорошо, Холли, — воскликнула младшая сестра. — Но ведь вы так и не объяснили нам, почему писатели так отличаются от других, хотя вроде бы собирались. — Знаете, Меллисента, — раздраженно бросил Холландон, — полагать, что человек обязательно станет делать то, что собирался, — большая ошибка. В глазах литератора мелькнула какая-то идея. — Кстати, — продолжил он, — Если быть честным до конца, ничего особенного в писателях нет. Старшая Мис Вустер бросила на него гневный взгляд. В самом деле? Нет, нет, я не имею в виду вас, но как быть с другими? Они все ослы, добродушно заявил Холлендан. Старшая Мис Вустер задумалась. Похоже, вы подбрасываете ту или иную мысль, а потом преднамеренно нас путаете, теперь уже задумалась младшая. Знаете, Холли, Вы просто смешной старикан. С видом оскорблённого достоинства Холланден поднялся с валуна. Ну что ж, пойду пройдусь, заодно посмотрю, не испортили ли наши друзья завтрак, сломав себе на этих камнях шею. Месье Ван Хал, вы хотели бы устроить пикник прямо здесь. Если что, не стесняйтесь спросить совета у девушек. Уверяю вас, у меня хватит и сил, и самообладания заставить их сделать всё как нужно, даже не сомневайтесь. Когда я был в Брюсселе? Ну, хватит холли, ни в каком Брюсселе вы не были, сказала младшая Устер. И что из этого, Мелисанта, спросил Холлендон. Не забывайте, мы говорим об автобиографии. Мне, Холли, конечно, всё равно, но вы нам бессовестно врёте. Он отчаянно махнул рукой, повернулся И собрался было удалиться, но в этот момент сёстры Вустер хором закричали: "Эй, Холли, не уходите, не сердитесь, нельзя же так. Мы совсем не намеревались вас раздражить. Нет, Холли, правда. Если не хотели, то почему тогда начал было Холлендан? Старшая Вустер неподвижно смотрела на вершину скалы. Вот они где. Интересно, почему бы им не спуститься вниз?"